В связи с этим очень интересным становится вопрос, откуда Гитлер снимет войска, с канала или с нашей границы. Если он снимет с канала, значит он снова отказывается от высадки на канале 94 дивизии. Это минимум того, что необходимо для осуществления успешной высадки на южные побережье Англии, где Гитлера ждут 52 британских дивизий. Если он снимет с нашей границы, то это будет еще одним подтверждением второстепенности восточного направления и необходимости держать войска в Польше только для их комплектования и обучения в относительной дали от основных театров военных действий и за пределами досягаемости авиации противник. Если начнется переброска войск в Грецию с территории бывшей Польши и бывшей Чехословакии, неизбежно накопление этих частей в Румынии и Болгарии, возможно и в Югославии, что подставит эти части в состоянии на марше под фланговый удар наших войск, создавая обстановку для их быстрого окружения и разгрома. Начальник генерального штаба замолчал, ожидая какой-нибудь реплики Сталина. Ходивший по кабинету вождь подошел к столу и стал выбивать трубку в большую хрустальную пепельницу, что всегда служило сигналом к тому, что он все услышал, но комментировать не намерен. Пауза затянулась, и Сталин, покончив с трубкой, спросил. «А ваше мнение, товарищ Тимошенко?» Нарком покрылся красными пятнами, не было ничего опаснее выражать Сталину свое мнение, если оно не соответствовало мнению вождя. Но не менее опасной была откровенная демонстрация отсутствия какого-либо собственного мнения по интересующему Сталина вопросу. На все совещания в присутствии Сталина, да и в его отсутствии, руководители партии, государства, армии и карательных органов шли во всеоружии знаний сталинского мнения практически по всем вопросам. Часто предварительное узнавание сталинского мнения было делом не менее сложным, чем раскрытие секретных планов любого из зарубежных государств, и не менее опасным. Иногда приходилось ориентироваться на ходу. Часто поели заметным интонациям сталинского голоса при задавании того или иного вопроса. Обостренный в этот момент инстинкт самосохранения почти всегда безошибочно подсказывал правильный ответ, то есть ответ, который желал бы услышать Войч. Я думаю, что в обстановке надо действовать, товарищ Сталин. Натужно выдавал из себя не шибко грамотный нарком обороны. Обстановка, она всегда подскажет, Сталин не был бы Сталиным, если бы кто-нибудь приходил к нему в кабинет с вопросами, о которых он бы еще не знал и не имел бы по ним хотя бы предварительного, но собственного мнения. Пусть даже в корне неверного. Еще до прихода наркома обороны и начальника генерального штаба Сталин успел проконсультироваться со своим любимцем Шапошниковым. мнению которого он всегда доверял более чем всем другим маршалам и генералам вместе взятым. Мнение Шапошника, в принципе, было таким же, что и у Тимошенко. Подождать развития обстановки. Немцы лезут в авантюру. Местность труднодоступная, горная. Народ там воинственный и гордый. Воевать обучен, тем более под прикрытием английской авиации. Застряв там, немцам ничего не останется, как нанести удар уже, собственно, по британской метрополии. Вот тогда-то, как и предусмотрено планом, мы и начнем. Мудрый маршал большую надежду возлагал на Югославию, не меньшую, чем в начале прошлой войны русские стратеги возлагали на Сербию. Правда, тогда Сербия втянула Россию в Россию войну, в которой та и погибла. Русских надежд... совсем не оправдала.